Глава четвертая. рань какая!» Зевнул я во весь рот и зябко поежился. «Ух, мадрит! Подводное утро задалось. Вода над головой окрашена в нежные розоватые тона. Стайки рыб пролетают над головой. Позевывающий, как и я, старик острым копьяцом собирает мусор в сквере. Завидев меня, старший приостановился, огладил седую бороду, окинул меня изучающим взглядом. Встав, я поздоровался. «Вежливый!» — одобрительно хмыкнул дед и пошел себе дальше. «Он выглядит вполне готовым для беседы, но я спешу к домику травницы, спешу изо всех сил, понимая, что мое время ограничено. Паук-мрук выставил мне настоящий ультиматум, и я хочу успеть выполнить его условия». Дракран — жутковатое сторожевое создание мирно дрых в коралловой кнуре. Травница копошилась в крохотном огородике за забором, калитка гостеприимно распахнута. Торопливо уходит вдаль улыбающийся игрок, что-то прячущий в рюкзак. «Не тхом ли последний?» — купил негодяй. Я успел заметить блеск стекла и красную жидкость. Просто зелье здоровья. Выдохни, бульк. Выключи паранойю. «Доброе утро!» «Доброе!» — не оборачиваясь, ответила травница, упираясь ногами в землю и пытаясь вырвать с корнями растения с пурпурными длинными листьями. «Вам помочь?» — дернулся я. «Не лезь, чужеземец!» — рявкнула бабулька, и я послушно замер на месте. Она же, поднатужившись и вырвав куст, уже миролюбивей сказала. «Мой огородик чужих щупалец не любит!» Покосившись на свои щупальца, промолчал. Бабка же, сжимая куст в руках, чуть наклонилась, легко оттолкнулась одна от и с невероятной грацией в полупрыжке, в полуполете преодолела никак не меньше семи больших шагов мягко приземлившись у небольшого столика с одиноко лежащим на нем острым резаком. «Красотища!» Сразу захотелось попробовать, но я сдержал порыв. Потом испробую свои возможности. Я ведь немного подкачался. Вдруг да получится. «Ты чего-то хотел, чужеземец? Еще одна записка?» Попыталась бабушка вернуть меня к цели визита. «О, — очнулся я, — извините, я хотел спросить, нет ли...» Остановившись, чуть подправил фразу и сказал немного иначе. «Хотел спросить, не продадите ли вы мне немного вашего тхумма? Мне нужен небольшой горшочек». «Хм, а откуда ты знаешь, что он у меня есть?» — прищурилась травница. Я молча пожал плечами, улыбнулся. Этого хватило. И бабушка продолжила задумчиво. «Ты первый на моей памяти, кто спрашивает у меня тхум. Небольшой горшочек. Что ж, хорошо» продам. Моя рука дернулась к инвентарю, но травница быстро пригасила мою радость. Вернее, поменяю. Один горшочек тхума на 15 побегов Алого Гроста, что растет в нашем парке. Я использую его в моих настойках, но нет времени бродить по парку и собирать. Что скажешь? Я согласен. Мое имя Бульк, и я принесу 15 побегов Алого Гроста. Мое имя Нхаталла. Я буду ждать чужеземец Бульк. Вы получили задание 15 побегов алого гроста. Доставить старой травнице Микхаталли 15 свежих побегов алого гроста. Минимальные условия выполнения задания: доставить Микхаталли 15 свежих побегов алого гроста. Награда: горшочек специй и Тхум. Дополнительная награда: нет. Ура! Вот только есть одна заковыка. О ней я узнал буквально 20 минут назад, когда наспех изучил боевой гайд для новичков. Там говорилось, что в мире вальдиры нельзя просто так пойти и нарвать любых растений. Для этого, во-первых, надо знать, как эти растения выглядят, а во-вторых, во многих случаях требуются специальные навыки для сбора. Я пока не обладал ни тем, ни другим. Как решить проблему? Для начала попробую пойти самым простым путем и открыто признаюсь в своей некомпетентности. «Я не знаю, как выглядит Алый Грозд», — признался я, разводя руками, «и не знаю, как правильно его собирать». «Честность и откровенность превыше всего, чужеземец Бульк», — чуть улыбнулась травница. «Не бойся признаться в своих слабостях. Возьми и эти два листа. Изучи их. Листы затем верни мне, не уходя со двора». «Спасибо». Бережно приняв зеленоватые листочки, я вперил взор в первый из них. Похоже на страницу из ботанического справочника. Сверху детальное изображение растения, ниже — короткий емкий текст с описанием внешнего вида и особенностей. Алый грозд. Махтаква. Я трижды прочел каждый листок, хотя и после первого взгляда система выдала одно за другим два сообщения. «Теперь вы знаете, как выглядит растение «Алый грозд». Теперь вы знаете, как выглядит растение махтаква. Первое выглядело как зеленая лиана с длинными боковыми побегами алого цвета. Второе чем-то напоминало ромашку с чрезмерно длинными лепестками. Оба растения я уже видел раньше, в запущенном парке, когда бегал по зеленым дорожкам. Но что-то не припомню, что растения были рядом с дорожкой. Я замечал их поодаль, и чаще рядом с желтыми дорожками, а не зелеными. «Спасибо за науку, добрая Нхателла. поблагодарил я, возвращая листочки владелица. Та спрятала их в нагрудном кармане и предупредила. «Будь осторожен, сбор целебных трав порой куда опаснее, чем кажется на первый взгляд. Будь осторожен, чужеземец Бульк!» Что-то мне уже не нравится, что меня постоянно называют чужеземцем или чужаком. Недружелюбно как-то. «Благодарю за заботу», — склонил я голову. Скоро я принесу 15 побегов Алого Гроста. Удачи тебе! И помни, побеги должны быть свежими. Пожухлых я не приму. Спасибо за уточнение, уже набегу отозвался я. Путь мой лежал к запущенному парку неисследованной мною территории, если не считать пары зеленых дорожек, ведущих к башне старого мрука. На бегу попытался повторить грациозный прыжок травницы, и к моему ликованию у меня получилось. Пролетел я, правда, не больше трех метров, и это было медленно. Но когда повторил еще раз, да еще и вытянувшись вперед, и не забыв сделать мощный грибок руками, меня с приличной скоростью унесло на пять метров вперед, я испытал ощущение настоящего полета. «Круто!» Бодрость скакнула немного вниз, но быстро начала восполняться. «А если я стану еще сильнее, ловчее и выносливей?» Тогда мои способности к плаванию, полёту резко улучшатся. Попробовал я и просто плыть. И на этот раз сумел преодолеть метров двадцать, не касаясь дна, старательно работая руками и ногами. Бодрость упала на две трети. Скорость радовала, примерно равна быстрой ходьбе. Хорошо, займусь этим позже. Пока пытался летать, долетел до входа в парк. И оказался у двух дорожек, зелёный и желтый. На этот раз я ступил на жёлтый песок. Старательно крутил головой по сторонам, выискивая заветные алые побеги Гроста, но пока видел только мелких обитателей парка, парочку местных и десяток игроков, сражающихся, копающих или рубящих водорослевые деревья. А еще они собирали травы. Старательно так. Черт, все время забываю, что я не один такой целеустремленный. Тут балом правит жесткая конкуренция. На моих глазах потянувшегося к махтакве игрока опередил другой, мимоходом сорвав и прыжком унесшись дальше. Он даже не обернулся на бедолагу, оставшегося ни с чем. Посмотрим, что увижу, если продвинусь поглубже в парк. Игроки тут четвертого и пятого уровня, похоже, я сунулся чуть рано сюда, но время поджимает. Первая большая проблема возникла передо мной неожиданно. Краб! Крупный краб пятого уровня с крупными клешнями и злыми глазами стоял прямо на желтой дорожке. Я остановился шагах в 10 и с опаской изучил грозного противника. Пару минут хватило, чтобы понять, он мне не по зубам. А когда краб боком скользнул на пару шагов в сторону, и я смог оценить его скорость, то убедился окончательно, он меня сожрет и косточек не оставит. Я отступил. Шагов на двадцать что самое обидное, прямо за спиной краба высилась толстая водоросль, обвитая зеленой лианой с тремя алыми побегами, что были мне так сильно нужны. Услышав неподалеку звуки ожесточенной схватки, заглянул за пару валунов и увидел трех игроков, сражающихся с крабом. Поглядел чуток и окончательно приуныл. Все игроки четвертого уровня, на мой взгляд, дилетанта действуют более-менее слаженно. Один принимает все удары краба на трещащие щит и отмахивается тяжелой дубиной, второй держится за спиной первого, иногда выскакивает и наносит пару ударов гарпуном, третий же стоит в шагах в пяти и раз за разом стреляет из арбалета. И стреляет метко. Краб быстро теряет жизнь, шкала здоровья над его головой побагровела и яростно мигает. Арбалетчик, увидев меня, неожиданно рявкнул. «Даже не думай!» «Не думать что?» — удивленно спросил я. «А то не знаешь!» «Не знаю». В этот миг краб пал. Раздались радостные вопли. Арбалетчик же, что, судя по всему, оказался лидером группы, поняв, что я даже и не дергался из своего укрытия за валунами, миролюбиво улыбнулся. «Извиняй, думал ты из тех крыс, кто любит последний удар по чужому мобу нанести и себе весь опыт загрести?» помотал я головой, «я точно не из таких. Парни, спросить можно?» «Давай». «С крабом в одиночку справиться реально?» «Ой, вряд ли», — ответил арбалетчик с ником Наунат no, Меткий. «Только если на седьмом-восьмом уровне», — поддержал его воин с щитом, — «и только если ты тяжелого класса». «Тяжелого класса? Ну, как я, тяжеловес, танк, куча здоровья в первую очередь, чтобы удары держать, а краб бьет быстро, плюс зажимает клешнями, если попал в тиски, жизнь прямо как выдавливается». «Почему Макс справится?» — не согласился парень с гарпуном. «А заклинание где?» «Так в городе купит. Но в ясли-то он потом вернуться не сможет». «А что, вокруг города крабов не найти?» «Ему, может, именно эти крабы нужны?» Вити, признался я. «Вернее, не крабы, а просто, чтобы отбиться от здешних монстров, если что, я травы собираю». «А, этим многие занимаются», — кивнул Наунат. «Хочешь травником стать?» пока не решил. Профессия классная, денежная, но муторная. Так что раз пять подумай. А так тебе правильно сказали. В яслях рулит класс тяжелых или ловких персонажей. Либо принимать на себя все удары, либо уворачиваться. Ты кем хочешь стать? Воином, магом, кинжальщиком? Воином, твердо ответил я. Вот и качай тогда выносливость и силу. В лавке есть несколько вещей с плюсами на ловкость. Пригодятся. «А там читай гайды и разберешься». «Спасибо». «И зря ты сюда так сунулся. Если один бегаешь, прокачайся на мелких мобах хотя бы до пятого уровня, кинь десяток пунктов в выносливость, чтобы от одного пропущенного удара не улететь. И экипировка тебе нужна. Щит, какой-нибудь доспех. Ну ты понял. В стартовой одежде здесь никого нет, кроме тебя». «Это я уже заметил», — признался я. «Спасибо за науку, ребят». «Если что, вечером в трактире с меня по кружке пива». «Спасибо, но вряд ли задержимся. Еще по уровню качнем и на выход, верно?» «Верно», — поддержали его остальные. «Но если встретимся где, посидим. Парень, ты вроде нормальный. Хотя бы слово «спасибо» знаешь». «Встретимся», — улыбнулся я, махнул рукой и побежал по желтой дорожке обратно. Вальдира только что преподала мне еще один урок. Без должной подготовки, без нужного количества сил, умений и снаряжения лучше и не пытаться брать нахрапом. Попытаюсь по дороге назад провернуть честную сделку. Вдруг да получится. Случай представился быстро. На дорожку вышла девушка-игрок, что только что ловко избежала атаки красивого хищного растения и сумела сорвать алый побег. «Привет!» — помахал я ей рукой, стараясь улыбаться как можно шире и искренней. «Чего тебе?» — хмуро ответила она. Ты собираешь алые побеги Гроста, верно? Тебе-то что? Что-то не получается. Я бы купил их у тебя. За ту же цену, что ты получаешь там, где сдаешь их. Зачем? Что зачем? Зачем тебе побеги Гроста? Нужны, пожал я плечами, не собираясь открывать своих планов. Слушай, тебе же выгодно. За те же деньги я куплю у тебя побеги Гроста прямо на месте. Тебе не придется никуда бегать. «Зелье варить хочешь?» — заключила девушка. «Не продам. Забудь». «Ясно», — вздохнул я и побежал дальше. «Что это с ней? Злобная такая. Может, просто не любит зельеваров?» Через несколько минут наткнулся на еще одного сборщика трав. Тот лишних вопросов задавать не стал, выслушал и тут же заявил, что продаст мне различные травы, но по такой цене, что я аж пошатнулся. Попытался поторговаться, но игрок уперся и действовал по принципу, раз ему очень надо, то все равно купит. Нет уж. Поняв, что он не собирается уступать ни медика, я побежал дальше и оказался у выхода из парка. Здесь присел на валун и занялся характеристиками персонажа. У меня было 10 свободных очков характеристик, и я распределил их так, как советовал игрок с щитом, в последний момент решив все же немного вложить и в ловкость. Уровень персонажа 3. Базовые характеристики персонажа. Сила 7, интеллект 1, ловкость 5, выносливость 10, мудрость 1. Очки жизни. 120 из 160. Мана 15 из 15. Доступных для распределения баллов 0. Теперь надо задуматься о экипировке. Еще одном упущенном мною важнейшем моменте. Одна проблема. Я не желал тратить заработанные деньги. В будущем, само собой. Пока же я хотел деньги приумножать, а не тратить на экипировку, что станет мне ненужной спустя пяток поднятых уровней. Нет, я уже успел прочитать, что экипировка бывает различного качества и с различными бонусами, и что некоторые из них вполне потом реально продать за ту же цену, что и купил. А есть и с этой экипировки, на различные уровни. Но откуда мне такой достанется? Чудесную вещь просто так из пруда не вытащишь. Не бывает такого везения. Надо пахать и пахать, чтобы накопить денег и приобрести хорошую, редкую вещь. И пусть я обладаю сейчас достаточно внушительной суммой для новичка. Это просто жалкие копейки по сравнению с теми ценами, что я увидел на игровом портале. Так что сейчас я потрачу немного времени на условно-бесплатное получение экипировки. Надеюсь, что такая возможность в Яслях существует. Читать об этом специально не стал. Пусть останется некий элемент тайны и радость открытия. К тому же я планирую всячески развивать свои навыки болтологии, общаясь с местными. Но получение хоть какого-то экипа постараюсь потратить не больше часа. Время дорого. Поздравляем. Задание «Очистка плетеного сарая» выполнено. Награда. Плетеный водорослевый щит. 20 очков опыта. Дополнительная награда. Кремневый топор. «Держи, отрак!» — прогудел в нитивидные усы ахилот с кожей оливкового цвета. «Как и обещано, а вот тебе и подарок дополнительный». «Спасибо!» — обрадованно воскликнул я, принимая от местного квадратный щит и топор на длинной рукояти. «Тебе спасибо! Постарался так постарался. Бывает, дашь поручение, а они едва от порога грязь гребут и уж бегут докладывать о выполнении». Хмыкнула Хилот, обозревая свой плетеный сарай, предназначенный для молоди хищных бегучих актиний. В сарае царила чистота. Всю грязь я старательно выгреб, едва не повторив подвиг Геракла. Причем постарался я так хорошо, что даже заслужил в подарок топор. А так хорошо старался, потому как сразу заметил пункт «дополнительная награда», но не ожидал, что за словом «неизвестно» скрывается топор. «Удачи тебе, чужеземец Бульк!» И жду назад с победой. Благодарю. Скоро буду. Забросив щит за спину, я убедился, что он там прекрасно держится. Топор примостил туда же. Само собой, предварительно осмотрел экипировку и остался доволен. Пусть для третьего уровня, но вещи нормальные. Водорослевый щит. Тип – экипировка. Минимальный уровень – 3. Описание. Прочный каркас оплетен упругими и крепкими волокнами водорослей Унг. Класс предмета – обычный, эффекты – плюс 2 защита, дополнительно прочность повышена на 10%. Кремневый топор. Тип. Оружие – одноручное, минимальный уровень – 3. Описание. Оружие умело выточено из цельного куска бурого кремня. Класс предмета – обычный, эффекты – плюс 1 сила, дополнительно прочность понижена на 20%. На доброхота с щедрыми подарками вышел через того дедушку, что подметал скверик. Он и посоветовал обратиться к разводчику бегучих хищных актиний, не забыв сказать, что денег от него не дождешься, а вот простенькое снаряжение получить вполне можно. Советом я воспользовался сполна. И сейчас на всех крыльях летел в упомянутое разводчиком актинии место, куда протискивающаяся сквозь широкие молоть актиния избегала. Мой путь лежал к густым зарослям за задним двором разводчика Мал-Малка. Туда меня вело второе его задание. И путь был короток. Финишировал через пару минут, оказавшись рядом с действительно густыми зарослями. Постояв, ничего не разглядел, ничего не услышал и не учуял. Вооружившись, взяв на изготовку щит, осторожно двинулся вперед обогнул один из кустов и сразу же увидел покачивающуюся в ласковом легком течении желтую актинию, доедающую крохотную рыбку. Долго я не думал. Выставив щит, прыгнул вперед, сразу почувствовав возросшее сопротивление воды. Но скорости хватило, чтобы застигнуть обедающего монстра врасплох. За ротозейство я наградил актинию ударом топора по загривку, ну или по тому месту, что на него походило. Враг ответил стрекалами, хлестнув им по щиту, как плетью, щит выдержал, а я нанес следующий удар, угодив туда же. Жизнь молодой актинии сократилась вдвое. Еще через несколько секунд я вышел из боя победителем. Подобрал квестовые щупальцы, проверил прочность экипировки, двинулся дальше. Поспешно шарахнулся от пробирающегося сквозь заросли рака отшельника, несущего на спине красную актинию. Сама актиния четвертого уровня, рак отшельник седьмого. «Актиния агрессивно, а рак нет, но тут же атакует, если я трону его наездницу. У них какой-то симбиоз, как меня предупредил Мал-Малк. Поэтому лучше избегать встреч с морским всадником». Что я и сделал, вломившись в водорослевые заросли, благополучно перевалив их и тут же получив по удару с двух сторон. Рухнул. Система тревожно взвыла, оповещая о легком параличе сроком на две секунды. Сняла 18 пунктов жизни. А от последовавших стрекал спас лежащий на мне щит, исправно принявший на себя угрозу. Раз, два. Я перевалился на бок, откатился, поспешно встал на колено, закрывая щитом и пытаясь хоть что-то разглядеть сквозь поднявшуюся донную муть. Обнаружить врагов помогла их яркая раскраска. Заметив два надвигающихся цветных пятна, я закинул щит за спину, развернулся и прыгнул, уходя от опасности. Сердце стучало как бешеное. «Ладно», — процедил я, берясь за щиты топор, «ладно. Еще один урок я усвоил. Нападайте!» «Да ты воин!» — воскликнул Малмалк, глядя на кучу квестовых актиньих щупалец. «Воин! Отважный!» «Спасибо», — скромно ответил я, принимая награду. «Поздравляем! Задание «Охота на беглых актиней выполнено». Награда – укрепленный водорослевый щит, 50 очков опыта. Дополнительная награда – кремневый топор. Полученные предметы на пятый уровень. Бонусов столько же мало. Я к этому моменту уже достиг четвертого уровня и благополучно распределил все свободные баллы характеристик. Уровень персонажа – 4. Базовые характеристики персонажа. Сила – 10, интеллект – 1, Ловкость – 5, выносливость – 12, мудрость – 1. Очки жизни – 112 из 180, мана – 15 из 15, доступных для распределения баллов – 0. Здоровье еще поправлялось. Справившись с последней актинией, я получил удар со спины, сдуру отмахнулся и врезал топором прямо по хлебалу раку отшельника, что тут же отвесил мне ответную плюху, а актиния со злорадством дала добавку. Летел я к кубарям, а потом поспешно убежал, решив не строить из себя героя и с испугом прислушиваясь к треску позади. Смыться удалось, и вот я здесь, получаю награду. И опять нет повышения доброжелательности в отношениях. А ведь я старался. Впрочем, словесными похвалами меня не обделили, и предметами я доволен. Спросил про еще один квест. Разводчик Актини развел руками, велел зайти завтра. Хм. Вряд ли я окажусь завтра в яслях, не сидеть же здесь неделю. Как почувствую, что готов к большому миру, рвану к вратам, ведущим из квартала. Пока же рванул в другую сторону, к чертовому парку, что оказался таким опасным. Теперь с повышенным здоровьем можно и рискнуть. До первого алого побега добрался быстро, он обнаружился неподалеку от края желтой дорожки. Прыжком я оказался рядом, схватил побег, потянул на себя. И стал обладателем растения, бережно спрятав его в рюкзак. Вернувшись на дорожку, побежал дальше. Встреченные игроки вели себя точно так же. хищно крутили головами, выискивая любую добычу, которую можно будет продать. Деньги, деньги, деньги правят миром. В следующий раз мне повезло особенно крупно. На одной лиане оказалось три алых побега, и я забрал все три, чуть-чуть опередив запоздавшего коренастого охилота игрока. Тот обиженно прогудел. Последний мог бы я оставить. Ничего личного, пожал я плечами. Я тоже опаздывал. Ну да, хотя ты мог бы прямо сейчас отдать мне одно. Дальше я уже не слушал. Просто вернулся на дорожку и побежал дальше. Ты же мне хитрец. Я купить пытался, а мне не продали. Этот же просит отдать. В топор где такой взял? Тут я ответил честно. В разводчика Актини, по квесту, сарай надо чистить у у я думал, так дают. А он прямо молодец. Алые побеги просто так дать, топор просто так. А вон еще один побег. Но к нему я даже дергаться не стал. Туда спешило три игрока сразу, хоть ставки делай. Я лишь чуть свернул и сорвал два цветка махтаквы, незамеченные торопыгой, стремящемуся на яркий алый цвет. Время уже полдень, надо торопиться». Но, как я не спешил, мне потребовался еще час, чтобы добрать нужное количество побегов Алого Гроста. Раз в восемь я огребал от крабов, каждый раз спускаясь в бегство и успешно уходя от преследования. Не раз поблагодарил себя за поднятие уровней и вкладывание пунктов в выносливость. Крабы били реально сильно, порой снимая до тридцати пунктов жизни за удар. А один пришедшийся по мне критический удар снял сразу 45 хитов. Танки рулят в плане живучести. Сегодня я в этом убедился много раз. Травница встретила меня спокойно, даже не улыбнулась, когда я торжественно выложил перед ней 15 побегов алого гроста. Оглядела растение и констатировала факт. Ты преуспел, Булк. А вот я обрадовался и словам, и тексту на экране. Поздравляем. Задание 15 побегов алого гроста выполнено. Награда горшочек специй Тхум. «Дополнительная награда? Нет». «Сказать, что мои руки дрожали, когда я принимал невзрачный горшочек со специей, это значит ничего не сказать. Меня всего потрясывало». А расползшаяся до ушей улыбка норовила дотянуться до затылка. «Спасибо, огромное спасибо». «Я тебя благодарю, Бульк. Хотела дать тебе еще поручение, но, вижу, ты торопишься». «К сожалению, да, очень тороплюсь». — признался я, приплясывая от нетерпения. — Но я вернусь. — Хорошо, я всегда здесь. И не тревожь больше моего сторожевого дрекрана по ночам. — Извините, что потревожил. — Удачи тебе. — Спасибо. Длинными стремительными заплывами я помчался к повару Тукреву. Случайно попал в придонное попутное течение, и оно существенно ускорило мой бег. Так что к нужному адресу я прибыл со скоростью спортивного болида. Ну, или мне так показалось. «Друг бульк! удивленно поприветствовал меня Тукрев. «Рад тебя видеть!» «Взаимно!» И снова я улыбался до ушей. «Прошу! Тхум!» С предельной аккуратностью я выложил на стол горшочек с тхумом. «Ох, светлые боги! Да неужто?» Повар припал к горшочку, приподнял крышку, вдохнул ноздрями воду и восхищенно забулькал. «Это он, тхум!» «Ты выполнил обещание, друг Бульк. Пришло время мне выполнить мое. Я немедленно приступаю к готовке. Через час острое моллюсковое желе будет готово. И примет меня подарок». Поздравляем. Задание «Поиск специй Тхум» выполнено. Награда — 10 горшочков острого моллюскового желе, 50 очков опыта. Дополнительная награда — «Серебряное кольцо». «Жду тебя через час, а я принимаюсь за дело». «Буду», — заявил я, принимая кольцо. «Обязательно буду. Спасибо, друг Токрев, спасибо». Выйдя за калитку, осмотрел кольцо. Обычная серебряная безделушка с бонусом «плюс два к силе», на третий уровень. Кольцо сразу же оказалось на указательном пальце правой руки. Постоял. Задумчиво почесал живот. Спешка внезапно закончилась. Чем заниматься целый час? Подумав, пожал плечами и побежал к огородной полосе. Уверен, что старый огородник встретит меня с радостью, а я как раз хочу сделать что-то полезное и при этом не слишком сложное, чтобы разгрузить голову. Очень уж вымотался морально. Жутко боялся, что со сбора малого Гроста пойдет что-то не так. Да и сейчас гарантии нет. А вдруг горшочек Тхума разобьется? Или его кто-то украдет? Может... Стоило остаться там и сторожить за забором? И грозно шикать на каждого игрока, посмевшего приблизиться к калитке? Ага, бред. Беги защищать огород, Бульк. Беги защищать огород. Итог моего беспощадного истребления улиток был так себе. Я не брал квесты, честно общался со стариком, уничтожил три десятка улиток, но так и не получил поднятие доброжелательности. Хотя старый огородник и цвел радостной улыбкой. Очередная моя теория доброходства, если не рухнула, то дала серьезную трещину. Еще один урок. Даже если я и делаю добрые дела безвозмездно, это не дает никакой гарантии, что уровень отношений скакнет вверх хотя бы на единичку. Зато нагреб у литочьих панцирей и мяса. Сбегал и продал их, оставив себе только цельные раковины. Выручка составила 12 медиков. Копейки но и монстры копеечные. Первый щит и топор благополучно развалились, но у меня остался еще один комплект, так что особо я не переживал. Финансы — 244 медика. С этим результатом я и прибыл к повару Тукреву. Тот встретил меня довольной улыбкой, а заставленный горшочками стол говорил сам за себя. «Десять штук твои, Бульк! Забирай!» Так я и поступил. Думаю, еще никто, даже самый огладавший из огладавших, не набрасывался на острое моллюсковое желе с такой жадностью. Взяв причитающееся, я кашлянул и, указав на стол, сказал. «Покупаю все». «Ты говорил об этом раньше, Бульк», — кивнул повар. «Препятствовать не собираюсь. Цена моя обычно за острое желе. Десять медиков за горшочек». Внутренне охнув, жалко отдавать почти все, я протянул необходимую сумму. 200 медных монет. Ушло все мое серебро и значительная часть меди. Финансы 44 медные монетки. И я получил еще 20 порций острого моллюскового желе. Желаю тебе насладиться! Улыбнулся повар, пряче деньги. Даже и не сомневайся, добрый ту широко улыбнулся я. Все будет съедено с великим наслаждением. Спасибо. И тебе! — Будет, хум, приноси. — Да, у меня есть и обычное желе. — О, возьму. Одиннадцать горшочков. — Прошу. Финансы — ноль. И в рюкзаке скоропортящийся товар. Так что бегом. Попрощавшись, я вылетел на улицу и прыжками понесся к парку. Мелькнул вход, под ногами полетела зеленая дорожка, я пробегал мимо игроков и местных, толком никого не замечая. Задержался я лишь у старой башни, чуть переведя дыхание, пригладив волосы, отряхнув снова начавшую рваться одежду. Убедившись, что все в порядке, позвал. «Паук-мрук!» «Я вижу и слышу тебя, отряхивающийся чужеземец Бульк!» «Я вижу и слышу тебя!» Черная громоздкая туша показалась из двери, блеснули глаза. «Что привело тебя сюда?» «Одиннадцать порций желе», — отрапортовал я. «По семь медиков за штуку. Не купишь?» «Я всегда голоден и люблю моллюсковое желе». Финансы 77 медиков. Дождавшись, когда мрук сгребет горшочки и ловко уберет их внутрь башни, я, внутренне ликуя, кашлянул и буднично протянул на ладони горшочек с острым моллюсковым желе. А вот и обещанное острое моллюсковое желе с приправой тхум. Ого! Последнее мое восклицание было от удивления. Не каждый день видишь, как огромный паук встает на дыбы, щелкает жвалами, а лапы разводит так широко, будто вот-вот бросится, и проглотит одним махом и горшочек и меня. Да! Долгий сиплый всхлип вышел из паучьей утробы. Такое впечатление, что за старого паука заговорил его истосковавшийся по вкуснятине желудок. Прошу, решил я больше не томить мрука. Раз, два, три. Один за другим я протягивал горшочки, и они мгновенно оказывались внутри башни. 15 обещанных порций. И едва последняя порция попала в паучьи лапы, система признала мой полный успех. Поздравляем. Задание «Договор со старым руком» выполнено. Награда «Одна золотая монета» либо предмет на выборы с хранилищем рука. Дополнительная награда «Медный браслет». «Радость старого паука не знает границ, Бульк, не знает, прими же награду и от меня!» В мохнатой лапе блеснуло золото. Я завороженно уставился на золотую монету, тяжело сглотнул, сцепил пальцы за спиной, чтобы не протянуть дрожащие ручонки к блеску, сказал. «Я бы взял предмет из твоего хранилища». «Как скажешь!» «Золото исчезло». Другая лапа обхватила меня поперек пояса и легко подняла на уровень второго этажа, поставив на пыльный подоконник. «Выбирай!» Внутри темновато, но из трещины струится достаточно света, чтобы разобрать подробности. Крохотная комнатушка, лестница, ведущая вниз, несколько старых бочек, стайка пугливых мальков, пара чьих-то костей. Повернувшись к отпустившему меня пауку, я сообщил. «У меня с собой...» Еще 15 горшочков острова Малюсского жиле, паук Мрук. Ты возьмешь товар на тех же условиях? Мрук завис на питок секунд. Лапы с хрустом прошлись по старому камню, сдирая с него мусор. Да, возьму. Прошу. Еще 15 горшочков я передал в молниеносном темпе, поглядывая по сторонам. Зачем привлекать чужие взгляды к моим торговым сделкам? Выбирай два предмета, бульк! «Так...» Я осторожно слез с подоконника, огляделся пристальней, открыл пару ящиков. Поднявшийся на лапах мрук неотрывно наблюдал за мной. Но да, контроль быть обязан. Выбор я сделал быстро. Взяв два предмета, показал их пауку, медленно убрал в рюкзак. Хриплым ворчанием тот подтвердил правильность моих действий. Длинная лапа сцапала меня и вытащила из хранилища, осторожно поставила на начало зеленой дорожки. «Сделка завершена», — склонил я голову. «Благодарю». «А я тебя». «Приятного аппетита». «Удачи тебе, Бульк». Отвернувшись от башни, я побежал прочь. Добравшись до пары валунов, уселся, заглянул в инвентарь, чтобы рассмотреть выбранные вещи. На них я возлагал немалые надежды. Костяная кераса. Тип – экипировка. Минимальный уровень – 8. Описание. Доспех сделан из панциря большого краба. Пара рун обеспечивает дополнительную защиту и крепость керасы. Класс предмета – обычный. Эффекты – плюс 5 защита, плюс 3 выносливость, плюс 2 сила. Дополнительно – прочность повышена на 15%. Гарпун с остальным наконечником. Тип – Оружие одноручное. Минимальный уровень – 8. Описание. Крепкая древка из блокса, острый стальной наконечник. Гарпун прекрасно подходит как для охоты, так и для боя. Класс предмета – обычный. Эффекты. Плюс 3 сила, плюс 2 выносливость. Дополнительно, прочность повышена на 25%. Отлично! Встав, я побежал дальше. Время чуть-чуть передохнуть. Именно что чуть-чуть. Сегодняшним утром я прочел интересную новость на игровом портале. И эта новость сулила мне возможность подзаработать. Хотя все будет зависеть от амбиций игроков. И я всей душой верил, что их амбиции высоки.